Ну что, присаживайтесь. Ну, вы благословлены тем, что вы получаете? И вот сейчас урок, который он сейчас по номеру 4 у вас в пособиях. Этот урок, который мы проходим даже сейчас, находясь здесь в этом зале, и он называется «Развитие взаимоотношений». Да, вы заметили, что где бы ни собирались... Два человека всегда есть повод поговорить. Да, и я вспоминаю такой анекдот о том, как люди любят поговорить. И он говорит следующее. Сидят за обедом муж с женой, обедают, вдруг звонок по телефону. Жена подходит и полчаса разговаривает. Потом возвращается и дальше садит, ест. Муж спрашивает, кто звонил? А, никто, адресом ошиблись. То есть, понимаете, то есть у человека всегда есть повод пообщаться для того, чтобы либо что-то услышать, либо что-то донести. Но благодаря тому, что Бог нас создал для того, чтобы мы общались, мы не уйдем. Даже будучи на небитаемом острове, да, э, через определенное время человек начинает разговаривать сам с собой. И многие называют это сумасшествием и так далее, но дело в том, что мы созданы так, что без общения мы не можем. И поэтому э, одно из условий баланса в жизни – это умение развивать и строить взаимоотношения. Вы знаете, что нет таких людей, с кем бы нельзя найти было какие-то ну, точки соприкосновения, найти общий язык. Их нет. Даже с чем человеком, который может быть э, недоступен для вас, просто у вас нет этого ключика, который, подобрав, вы можете начать общаться. И поэтому Бог, Он говорит, да что мы должны учиться – Притчи говорят конкретно, да, что покупай знания. Покупай для чего? Для того, чтобы ты мог общаться с людьми. Если ты хочешь что-то получить в этой жизни, ты должен научиться общаться со всяким человеком. Почему? Потому что, помните, да, что в начале было э, слово, да, и слово было у кого? У человека? У Бога было, да. И знаем, что люди говорили на каком языке? На одном. Помните, Вавилонская башня? И все... Собрались и сказали, делать нам нечего Давайте башню построим и сделаем себе такой памятник на века И Бог посмотрел, сказал, что да, если люди что-то задумали Они это сделают, даже если не понимают, что это им во вред Вы заметили, да, что если ты видишь, что там грабли То обычно на них и наступаешь вот. И иногда взаимоотношения показывают, как разговор глухого с немым Один человек говорит, другой кивает, потому что он ничего не слышит. А другой не видит, с кем он разговаривает, но он говорит. да Или ты по улице идешь, да, смотришь, человек сам с собой разговаривает. А у него просто блютуз здесь, он по телефону идет и говорит. А ты думаешь, странный какой-то. То есть, понимаете, и вот так же самое мы с Богом и пытаемся разговаривать. Бог тебе говорит, молись, время, а ты говоришь, Бог, зачем, мне надо хлеб. там Или, допустим, тебе... кто-то говорит что-то сделать, а ты говоришь, а у меня другое видение там, я вот это хочу. И поэтому первое, что мы должны понимать, что Бог создал нас для взаимоотношений. И вот Матфея 22 глава там говорит, что возлюби ближнего как самого себя. И мы должны понимать, что если ты себя не любишь, ты ближнего никогда любить не будешь. И если ты понимаешь, что такое возлюбить, ближнего. Это значит, ты понимаешь, что ты должен говорить с ним на одном языке. Значит, ты не умеешь, ты не будешь общаться. Да, это все равно, что если мы приедем куда-то, допустим, в Африку, и мы не знаем языка, на котором там говорят, мы не сможем общаться. И Бог он говорит, да, что люди были созданы, для того, чтобы иметь любящие взаимоотношения с кем? С ним и друг с другом. И что такое друг с другом? Это значит, когда у тебя есть тот человек, с кем тебе нужно начать общаться. Почему семья создалась? Да, вы никогда не задавали вопрос, почему семьи создаются? Потому что людям хочется быть вместе и общаться друг с другом. Потом это куда-то девается, да, забывается, семьи распадаются, потому что они начинают говорить на разных языках. Вроде бы русский язык, да вот здесь мы живем в России, но они не слышат друг друга. Почему? Потому что вот это взаимоотношение... Как Библия говорит, что мы стену возводим. Почему мы говорим, Бог меня не слышит? Да нет, ты стену построил между собой и Богом и пытайся перекричать. Или докричаться до Бога, а Бог, Он говорит, да я слышу, ты стену убери, чтобы слышать мой ответ. И часто встречающаяся аналогия церкви – это тело. Да, написано, что которая из многих связей состоит. Придя в любую организацию, первым, что вам придется научиться, это научиться общаться с кем? С начальством. Потом с коллективом. Почему? Потому что, когда ты приходишь на собеседование, ты не приходишь в коллектив на собеседование. Ты приходишь к начальству. И тебе нужно показать себя в лучшей стороны сказать, что ты можешь. Тебя не будут спрашивать, а что ты можешь? А вот это, а вот это. Нет, ты должен рассказать. И когда мы к Богу приходим, мы не говорим, Господь, я жду тебя, что ты мне скажешь? Нет, Бог приходит и ждет, что ты ему скажешь. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы научились говорить. И исследование не подтверждает нашу потребность в взаимоотношениях. но здесь вот также американские исследования. Но я знаю, скажу, что в России все взаимоотношения, которые строятся, они строятся, если мы посмотрим на Европу, на Азию и на Россию, они разные. Что в нашей стране вот так Бог чудным образом все смешал, что э, написано, у России умом не понять. Россию чем понимают? Сердцем. Почему? Потому что вот это вот, может быть, связь между Европой и Азией, она пока настолько воплотилась в нас, что мы можем и там, и там жить спокойно. Вы заметили, что куда бы русские ни приезжают, они везде живут. Выживут везде. Да? Я удивился, когда узнал, что однажды в Америке арестовали э, людей, выходцев с России, знаете, за что? За то, что они, это, как и в Европе, в Америке разбавляли бензин. То есть, понимаете, что никто бы там не додумался, приезжают с России и делают это, потому что они здесь так делали. То есть они везде находят взаимоотношения, правильные или неправильные, это уже последствия мы видим, да. Но заметьте, что там, где, я вот заметил, приезжают служители, допустим, которые умеют находить взаимоотношения, в любой стране они найдут к себе подобных братьев, сестер, найдут как и кому послужить. Но если человек с детства был не, не был научен общению, да, и ты хочешь поговорить с ним, он может отвернуться, уйти, и ты, и ты понимаешь, что какая-то стена стоит. Почему? Потому что многие причины могут, да, допустим, неполные семьи, там, отчужденность, там, допустим, да, или наоборот, закрытость человека. Почему? Что-то произошло, да, и человек закрылся. А Бог, Он говорит, да, что мы должны понимать, что если ты закрыт, то тебе никто не может помочь. Для чего мы приходим к врачам? Кто мне скажет? А? Диагноз, да, который ты уже знаешь, но ты приходишь, чтобы тебе сказали это же самое. Почему? Ты, ты же не приходишь и говоришь, угадай, чем я да, болею. А он тебе скажет, а угадай, чем я тебя буду лечить. То есть, понимаете, вот иногда мы вот так приходим к Богу, да, и говорим или к человеку, а как ты или к пастору там приходишь, или к служителю, и он думает, да, что-то у брата и сестру неправильно. И начинает молиться, Господь, ну открой, потому что много мы открываем кому-то что-то, то, что есть у нас внутри. Нет, почему? Потому что мы боимся, что кто-то потом придет, и начнёт что-то с тебя требовать или как-то тебя укорять. И как сохранить целостность, да? Вот если мы почитаем, что целость, такое целостность это цель. То есть для чего нужно взаимоотношение? Чтобы что-то понять, получить, да, или что-то узнать. И здесь вот интересно такое место, да, целостность означает неразделённость. И здесь Третье Царство, там говорится, да, что если вы будете ходить пред лицом моим, как ходил Отец в чистоте сердца и в правоте. И дальше показано три сердца. Саул, Соломон и Давид. Вы заметили, что не Саул, Давид и Соломон? Нет. Именно Саул, Соломон и Давид. То есть получается, что не сразу... что-то происходит в жизни человека, постепенно. Мы помним, да, что Саул, его сердце не было привязано к Богу. Давид, он был привязан к Богу. Но он, помним, да, как тема была про семьи, что но он не смог детям передать это, да. И мы видим, как Соломона уже не было того посвящения Богу, как у Давида. И то же самое, Бог, он говорит, что, да, если у тебя в сердце есть место, которое не посвящено Богу, значит, оно будет посвящено кому? дьяволу. То есть мы не сможем сказать, что оно будет пустое. Не бывает пустоты. да Мы знаем даже, что даже в космосе, да, говорят, там вакуум. Но извините, откуда там пыль берется? Знаете, что в космосе есть пыль. То есть космическая пыль, но в вакууме ничего нет. Значит, там что-то есть. Потому что Бог, Он сказал, что не бывает пустоты. Что что-то заполняет только одну, ну, одним или другим. да Это как мусорка. То есть, для кого-то мусор, а через 500 лет для кого-то это реликвия. Да, и вот мы вот чем заполняем, потом люди: "Вау!" А это для тех людей это был мусор. И целостность означает подлинность, да? Мы знаем, что для испытана написано: "Дабы испытания, испытана вера ваша оказалась драгоценна", написано: золото, да, гибнущего в огне там, и так далее". То есть оно должно быть драгоценно. Что такое? Целостность, значит, то, что внутри нас находится, но неразделимо. Вот если у тебя есть муж или жена, да, вы неразделимы. Это цель, ну, целостность, то есть одно целое. И Бог говорит, да, что если царство в себе разделится, оно не устоит. Если у тебя есть проблемы с братом или с сестрой, да, ты никогда не сможешь найти с ним общий язык. Помните притчу, да, Иисус рассказывал, что если ты несешь там, жертву, на жертвенник, да, но имеешь что-то против кого? Брата или сестры, да, пойди сначала примирись, а потом пойди и дай жертву. И ничего не изменилось. И сейчас, если ты понимаешь, что у тебя есть проблемы с кем-то, значит, у тебя нет целостности. Что такое церковь? Церковь это на семья. Вот по большому счету, это семья, где есть родители, есть дети, да, есть дедушки бабушки да но ну, тыамиду просто как бы общая да то есть и ты приходишь и видишь как братом или сестра там черне тучий неприступно написано да? как город неприступный почему потому что есть что-то которое закрыло его и бог он говорит да что мы должны иметь цель чтобы у нас все работало и целостность означает честность то есть когда мы искренны да, То мы говорим по-искренному. Если человек не искренний, он будет говорить что ложь. Нет такого понятия ложь, во спасении и так далее. Есть либо истина, да, либо не истина, то есть неправда. И вот это в развитии взаимоотношений я заметил, что чем больше ты начинаешь общаться с человеком и правильно общаться, тем больше человек открывается тебе. Ты не сможешь помочь человеку, если он тебе не откроется. Вы заметили, да, что ты можешь предлагать ему что угодно, но если человек не открыт тебе, Ты не сможешь никогда ему помочь. Это касается и семьи, и брака, и взаимоотношений детей с родителями. Почему? Потому что мы должны учить людей общаться. Помните в бытие, да, там в первых главах написано, что кто ходил в тени сада? Бог и Адам. И для чего они там ходили? Просто так? Нет, они общались. Представляете, что сам Бог Приходил, спускался в Эдем, чтобы ходить с Адамом. Ему что, делать нечего было? Представьте, Богу делать нечего, пойду-ка я сегодня в гости. Так, и говорит, все, Ваня, я у тебя сегодня. И сразу ты сразу понимаешь, опа, вот это попал. да И ты сразу вспоминаешь, где что не убрано, что... Ну, представьте, что Иисус да пришел бы сегодня и сказал, вечером я у тебя ужинаю. Что бы ты стал делать в первую очередь? Ну, ты сначала задумался, а чем его накормить, да, там, допустим? А все ли у тебя прибрано, да? А все ли у тебя там правильно? А ты потом подумаешь, он ведь и мысли читает. А все ли у меня правильно в мозгах там, да? И ты думаешь, вау, вот это я попал. А мы же говорим, Господь, приди ко мне, да? Поговори со мной. И целостность означает надежность. То есть, но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. Вы заметили, что Иисус никогда не говорил «может быть». Он говорил либо «да», либо «нет». Или простой пример. Помните, он идет и на дереве кто сидел? Да. И кто он был? Он был всеми презираем. Он всеми презираем был. друг Иисус говорит, а я сегодня вечером у тебя буду. Он, никого, он много ли людям сказал, что он будет у них этот обедать? Можно по пальцам пересчитать, с кем он был. Вот так близок. И вдруг он говорит последнему из людей, как его считали, что он вечером у него находится. А почему? Потому что он хотел показать, что он готов спуститься даже на такой уровень для того, чтобы его приблизить Близить. к себе. Вот так же и Бог, он говорит, да что если ты хочешь приблизить человека к себе, спустись на его уровень. Помните такой пример, да? В Деяниях написано, что один юноша там на пропеде уснул, упал и умер. Да? Представляете, вот так вот. Ну вот человек спит, спит на проповеди, упал и разбился, да? Принесли его. Что делать-то? Ну ладно. Что же делать-то? Бог любит всех, да. Его воскресили его. Но ведь извиня, почему он упал? Потому что он спал на проповеди. Он не хотел иметь взаимоотношения. Почему мы приходим, да, в церковь? Мы хотим услышать слово. Мы хотим мы хотим пообщаться, да, и, и понять, что Бог хочет нам донести. Но ты выходишь, да, со служения и понимаешь, что ты через пять минут забыл, о чем пастор проповедовал. Тебя спрашивают, а ты, опа! А не помню. Почему? Потому что ты был далеко от этого. И целостность означает чистоту. Да, и там Псалом 50. «Сердце чисто сотвори во мне, о Боже». Да, там написано. Написано дальше. «И дух правый обнови внутри». Почему? Потому что, когда ты общаешься, да, Ты понимаешь, что что бы ни происходило Между тобой и человеком другим Это должно быть в чистоте Чтобы у тебя даже мысли не было Заподозрить его в чем-то плохом Или самому о нем думать плохо Улыбайся ему в ответ Может быть эта планка высоко покажется, но Бог с нами так Он же знает наши мысли Он даже знает Что мы сейчас думаем с вами, находясь здесь И слушая слово Наши мысли иногда улетают И ты их пытаешься поймать, чтобы хотя бы вернуть, да, как пел Газманов мои мысли, мои скакуны, только куда они ускакали, потом ты долго думаешь. И ты пытаешься их согнать в табун, да, чтобы они хотя бы в одном месте там, как пони бегали по кругу. То есть почему? Потому что мы иногда не можем понять, а что хочет от нас пастор там, да, там. Слушаешь, слушаешь, почему? Ну потому что мысли убежали. Подотчетность в взаимоотношениях. Вот с этим обычно проблемы возникают у тех людей, которые никогда не имели человека, который бы мог сказать, что он для меня наставник. Вы заметили, что наставничество – это такой момент, когда в взаимоотношениях ты понимаешь, что тебе придется отчитываться. И многие говорят, да, что я свободен, но ты свободен только тогда, когда ты подотчетен Богу. Вы заметили, что мы можем делать все, что угодно? Да, Бог говорит. Но тогда, когда ты подотчетен Богу. Павел пишет Коринфянам, да, он говорит, я все могу, да, но не все назидает. Я говорю, все могу, но не все полезно. Он говорит, я говорю, все могу. Только вопрос, а для чего? И подотчетность, она зависит для того, чтобы подотчетность обеспечивать нам защиту. Когда ты можешь прийти к человеку, если ты близок с ним, ты можешь поговорить, и он может тебе помочь. Мы, мы еще раз коснемся, до да, врачей Мы приходим к врачу, чтобы получить помощь Мы говорим ему, помоги мне Я вот заболел, я не знаю, что делать Мы также к Богу приходим, да, когда проблемы, говорим Господь, я не знаю, что делать Помоги, да, и Бог тебе говорит Сделай то, Он протягивает тебе руку, да И ты видишь, как Бог спасает тебя, там помогает И подотчетность, она защищает от искушений защищают от ожесточения сердца, от ошибок, от так Почему? Потому что написано, что двое могут прогнать. Сколько? чему Один тысячу, двое тьму. Почему? Да их двое. А их двое. Почему? Да потому что, почему, что такое семья, да? Когда эта веревка втрое скручена написано Муж, жена и Бог. Если бы канатик был одна веревочка, его порвали бы. Но когда втрое, уже невозможно порвать. Оно выдержит огромные нагрузки. Почему? Потому что мы понимаем, что когда мы общаемся, да и написано, что имейте, Павел писал, общение как? Имейте общение в Духе Святом. Почему? Потому что, когда ты имеешь общение в Духе Святом, тебе проще контролировать, что ты говоришь и как ты говоришь. Вспомните, Якова, 3 глава, да, известная для всех. И он сказал, что Мы одним языком можем и благословлять, и проклинать. А потом мы говорим, да, Господь, а почему на мне атаки? Почему у меня такие ошибки? Ну, ты же сам, написано, изрек своим языком. Да, как говорят птицы, слово не воробей. Сказал, не поймаешь. И вот очень часто мы таких воробьев напускаем, да. А потом, как в Китае, начинает их отстреливать, да, чтобы они там зерно не клевали твое. В конце концов, все погибает от жуков, которые ели те же воробьи. Да, вот, и мы такие же христиане, да, мы напускаем слов. Потом: "О, надо каяться". И думаю: "А что же у нас вот здесь вот это вот это вот это? Ну мы же сами построили такие взаимоотношения". И подотчетность увеличивает продуктивность. Вы заметили, да, что если ты приходишь на работу, и ты можешь общаться с людьми, которые знают больше тебя, ты начинаешь расти до их уровня, и ты можешь делать больше, чем ты делал до этого. Почему? Потому что ты приходишь и говоришь: "Вот я не понимаю, помоги мне". В моей жизни я имел очень много как бы таких наставников, которые помогли мне состояться. Э, вот если касаться работы, допустим, я после армии приехал, когда и пришел на 132-й военный завод, здесь у нас в Ярославле автомобильный. И у меня был начальник снабжения, мой наставник такой, да. И он знал, что как бы я много умею, но он видел, где у меня минусы, и он такой добрый дяечка был, он говорит: Садись, смотри, как я делаю. Вот брал при мне там, звонил, говорил. Да и ты понимаешь, что ему было хорошо, когда он с кем-то общается, что ему было выгодно поднять меня на такой уровень, чтобы потом уже не вкладываться. И это хорошо. То есть я стал продуктивный, потому что кто-то в меня вложился. И мы с вами продуктивны только тогда, когда мы получаем от кого-то вложения Даже в семье, да, если ты поддерживаешь другого, то ты видишь, как продуктивность другого человека растет. Если мы вкладываемся в детей, да мы понимаем, что это долгосрочные вложения, которые тебе помогут, когда ты будешь стар. Библия об этом говорит, что чем больше ты правильного вложил в ребенка и правильных взаимоотношений, тем лучше тебе будет в старости написано. Подотчетность идет на пользу всем сторонам. Утешится с вами верою общую, вашу и моей. да Там Павел пишет. И написано, стоит задуматься. Приняв о внимании недостатки, недостаток подотчетности, среди христиан становится понятно, почему мы не видим серьезных результатов и почему мир часто смеется над нами. Да, почему? Потому что, посмотрите, что творится в мире. Христианство, вера, вера одна, правильно? Но сколько ветвей получилось со временем, Пятидесятники, баптисты, православные, католики, адвентисты, да, лютеране, методисты. Почему происходит? Потому что написано, что очень часто мы не ищем общего языка. Мы не пытаемся найти общий язык, а мы ищем своего. А Бог говорит, да что если мы подотчетны кому-то, то оно будет полезно всем. Я знаю, что чем больше церкви они соединяются, В каких-то проектах, чем есть подотчетность кого-то перед другим человеком или организацией, перед другой организацией, ты понимаешь, что тебе нужно вырасти. Тебе могут сказать, у тебя вот здесь вот недостаток какой-то, давай мы тебе поможем. Это еще учит тебя чему? Смирению. Ты принимаешь помощь, а много ли из нас готовы принять помощь? Это серьезный вопрос. Потому что очень часто я ловил себя на мысль, что мне проще сделать самому, чем попросить помощь. А потом ты понимаешь, что если бы тебе дали помощь, то это можно было сделать в 10 раз быстрее. Но время, оно уже ушло. И следующее. Как сохранить свои взаимоотношения? Это тоже очень такой интересный вопрос. Почему? Потому что, сохраняя взаимоотношения, как написано, что мы... Э, сохраняем и здоровые взаимоотношения, и нездоровые уходят. Дисциплина, написано, должна быть везде. И как мы уже говорили, да, Якова, там первая глава, мы должны обуздывать свой язык. Если ты хочешь поругаться, да, Бог говорит, просто закрой рот свой, и ты не поругаешься. Потому что последствия твоих каких-то конфликтов В первую очередь на кого влияет? На тебя самого. У тебя болит сердце, у тебя начинает болеть голова и так далее. Почему? Потому что ты испытываешь стресс. А Бог, Он говорит, да, что если ты учитель, Он говорит, тебя спросится вдвойне. Потому что ты учишь и Он говорит, если ты как научишь неправильно, то тебя, говорит, проще утопить, да, помни там? Говорит, привязать, утопить, потому что ты меньше проблем принесешь. А почему? Да, вот вроде так вот он писал такие вещи, но он понимал, что если ты научишь неправильно, то это как цепная реакция, да? Одного научил неправильно, он двоих научил неправильно, и в конце концов ты понимаешь, что все научены неправильно. контроль за собственным языком показывает, что у нас есть общий контроль над собой. И дальше говорится, да, что можно усмирить языком любого зверя. Мы помним, да, что все в цирке были. Кто не был в цирке? Ни разу. Вот, один человек. Значит, надо сходить в цирк. Видели когда-нибудь, как медведи ездят на мотоцикле? А у него права есть, кто-нибудь спрашивал? Представляете, вот медведя могут научить люди ездить на мотоцикле. Кто может ездить на мотоцикле здесь? Поднимите Руки. а кто не умеет, вот видите, а медведя в цирке научили ездить на мотоцикле, потому что они нашли общий язык с медведем, вы заметили, на юг приезжаешь, да, там смотришь, что эти дельфины выделывают, да, там косатки, вроде бы косатка, вот кит-убийца, с ним катаются, он там нежно за руку держит, да, и его возит, почему общий язык нашли, представляете, А потом приходишь к кому нибудь в организацию, там, в церковь, там в дом, и ты понимаешь, тебе с ними общий язык не найти. И ты сразу задаешь вопрос, Господь, но почему со зверями люди находят язык, а с человеком не могут? Да? И что получается, что мы должны понимать, что контроль должен быть везде, но контроль где? Вот здесь. И наш контроль. Не за кем-то. Ты должен понимать, что ты говоришь и как ты говоришь. И мы должны использовать слова для созидания. Мы знаем, что разрушить мы можем? Помните, Иисус показал, да? Смоковницу проклял, они идут и сидят. О, учитель, ты же ее проклял, она засохла. То есть, представляете, что можно сделать языком? Ну, можно также сказать, лазарь, выйди. Да, и мертвая воскрешается. И мы должны учиться устанавливать правильные границы, да? Не такие, как вот в мультике, да? На границе тучи ходят хмуро, да? это о чем говоришь? Что там вот только пограничник, ты понимаешь, подходишь к человеку понимаешь так. Придется, как в притчах написано, тайный подарок открывает всякую дверь. То есть, понимаете, вот иногда вот так вот, да? И Бог, он говорит, богатством неправедных прилетайте друзей. Почему? Ну, потому что без подарка ты не подойдешь к нему. Это не значит, что там там деньги нет. Иногда просто улыбнуться человеку это как подарок. Почему Бог он говорит, да, что унылый дух сушит кости? Проблема с костями бывает от того, что человек очень унылый. Ему все плохо, и жарко плохо, и холодно плохо, и солнышко светит плохо, потому что печёт, и темно, страшно, да? И вот такой человек ходит, не знает, что делать. Но граница – это линия, где-то что-то начинается и что-то заканчивается. Мы должны понимать, если ты хочешь начать с кем-то общаться, тебе нужно установить эту границу. И понимать, где тебе нужно остановиться. да Если мы, приходя друг другу в гости, мы можем похлопать друг друга по плечу. да Но представь, что ты пришел на прием к президенту. Ты тоже подойдешь, так сказать. О, привет. То есть, ну, ну и не дадут, но и не поймут в первую очередь. Или представь, что тебя пригласили на ужин к английской королеве. Что ты в первую очередь сделаешь? Ты хотя бы откроешь интернет и почитаешь, какими вилками что есть. Там же их вот так лежит, ты думаешь, это что, хирургия или что? Да, то есть, чего там? Там так вилка, так вилка, тут такая ложка, тут двойная ложка. А зачем? Тут стакана, это оказывается не пить, а руки мыть. То есть, понимаете, вот так вот. И вот это действительно, ну, мы должны понимать, что есть границы общения. Но я знаю одно, что Бог, он говорит, помните, через Павла, что для одних я такой, для других такой, чтобы достичь хотя бы некоторых. И вот эти взаимоотношения, мы должны понимать, что мы должны уметь разговаривать на том языке, который разговаривает данный человек. И мы должны понимать, что границы помогает прояснить, перед кем и в чем мы донесем ответственность. Если мы возьмем наших детей мы должны понимать да что строй взаимоотношений с детьми мы несем ответственность за их воспитание до да, за их здоровье или допустим у тебя есть домашняя группа то есть мы несем пред богом ответственность за тех людей которые бог нам дал но я ни одной группы не видел которая была бы все одинаовые сидели бы да кто за кто против да там все одинаково нет Ты приходишь на домашние группы, понимаешь, что Настолько разные люди думаешь, как их вместе, вообще вместе-то оказались Или в какую семью приходишь, да, ты думаешь Ну я не знаю, как они сочетались То есть они настолько разные, да Но есть что-то общее, которое помогло им Найтись И мы должны Оценить и защищать наши границы И вот то, что мы говорили, до да, суббота, регулярный день Для работы Да для отдыха написано, да, ну, для уборки, да, там, для того, чтобы детей правильно построить, жену, ну, и так далее, да, то есть, и Бог говорит, да, что забота о себе, это тоже, правда, ну, такие границы, когда ты понимаешь, что это только забота о супруге или супруге, о детях, почему, потому что есть моменты, когда ты понимаешь, что вот от сих до сих, это не твое, ты к Богу же не прибегаешь на две минуты говоришь, Господь, так, вот этот списочек, это вот то, что мне надо, и дальше побежал. То есть, понимаешь, ты придешь, и там еще больше списочек, которые, эти Бог говорит, а вот это я от тебя ожидаю, и дальше побежал. То есть, понимаете, но это взаимоотношения людей. И мы должны понимать, что есть, мы должны понимать, что суббота, если для семьи, да, то это не признак уехать на дачу и закопаться в картошке. Как раньше мы делали. Или, допустим, не для того, чтобы там уехать куда-то от семьи подальше и сказать, все, я отдохну. А вы уже тут как хотите. Нет, Бог говорит, что суббота для семьи, для отдыха, для общения с Богом. И если ты с детьми куда-то выезжаешь, да, я понимаю, как я себя пересиливал, когда мне нужно было... Я понимал, что мне нужно было взять детей, куда-то ехать и ничего не делать. То есть, понимаете, мы научены были так, что нужно работать, работать и работать, как завещал и так далее, да. Нас учили, что нужно работать, работать, да. А Бог говорит, нет, по ты подумаешь, если ты больше работать, работать, работать, тогда тебе смысл было жениться. Написано, воин, себя не связывая с житейскими узами, для чего? Для того, чтобы он мог служить. да То есть он от всего отказываться для того, чтобы что-то получить. Но если мы говорим, что мы ответственны перед Богом за тех людей, которых нам он дал, то есть мы должны понимать, что мы должны беречь не только их, но и себя, потому что кто им будет служить? Вот задумайтесь, да, если мы родители. Если мы будем только работать, кто будет воспитывать наших детей? Улица, интернет, соседи, кто? То есть мы понимаем, что это ответственность. И у многих людей есть проблемы с установлением границ, да? И дальше вот написано, что мы можем сказать и да, и нет, или там сказать по-другому, но если мы понимаем, когда нам нужно сказать да, и когда нам сказать нет, нам проще установить определенные границы. Если ты понимаешь, что тебе нужно делать сейчас вот это, а тебя кто-то пытается да, сказать, оставь, пойдем это, ты должен научиться говорить «нет». Либо научиться говорить «да», когда ты говорил все время «нет». И поэтому Бог, Он говорит, что мы – это развитие взаимоотношений. Это развитие взаимоотношений. И следующее – восстановление разрушенных взаимоотношений. это тоже очень такая серьезная тема почему потому что мы должны понимать что если мы что-то разрушили то восстановить намного сложнее чем созидать да почему потому что тебе нужно сначала разгребсти весь хлам который оказался после разрушения привести новые материалы и из этого уже из новых материалов строить новое помните имя когда приехал да он говорит там написано дословно что он пришел поглядел на обожной камни да И ему говорят, что говорит, из этих, об, этих обожженных камней мы будем строить. И что он заставил сделать? Он взял, поставил семьи, да, которые чистили эти камни, по-новому складывали и строили заново. А Павел, э, первым коринфянам, он вообще написал следующее, да, что есть основание Иисус Христос. Он говорит, смотри, кто что строит, и на чем строит, и как строит, и из чего строит. И он должен говорить, что кто из золота строит, да? кто из камня, а кто из дерева написано. Но говорит, придет говорит, огонь, и ты увидишь, что у тебя останется. И поэтому восстановление разрушенных взаимоотношений начинается с прощения. И это серьезная тема, которая... Ну, она не пятиминутная даже, но я думаю, что когда вы почитаете приложение, которое там есть, мы вы поймете, что без прощения начинаются постройки взаимоотношений. Потому что любой конфликт, Возникает из-за того, что мы что-то не прощаем кому-то. Иначе бы не было бы конфликта. Потому что тебе хочется там, допустим, одну с перламутровыми пуговицами, а кому-то простыми пуговицами. да И, допустим, одному хочется смотреть этот хоккей, другому мелодраму, и начинается проблема. Ну, и можно решить двумя путями. да Либо ты покупаешь второй телевизор, либо ты завладел лентяйкой. То есть, два, два варианта решения, да? И поэтому, кто владелец лентяйки, тот смотрит то, что он хочет. Вот то же самое и в взаимоотношениях, и в прощении, что если ты хочешь, чтобы твоя семья была, она благословенна, то ты должен научиться прощать. А написано, что прощение – это всегда личный выбор. И знаете, что прощение не бывает общественным. Да? Это мы прощаем. А кто мы-то, да? Как вот пастор говорил, что мы – это колхоз. А все вокруг колхозное, все вокруг мое, как раньше говорили. Значит, тебе нужно сказать, что я прощаю. И самое интересное, что сказать простить, это иногда не означает забыть. Вы заметили, да, что прощение – это когда ты забываешь. вот А это уже серьезнее. Почему? Потому что без прощения не бывает благословения. Бог нас как простил? Вот на 10%, на 99%, на 100%. И вот этот 1% может испортить все. И поэтому Бог, Он говорит, да что простить другого человека важнее для нас самих, а не для того даже человека, кого мы прощаем. Почему? Потому что то, что семена непрощения, они приносят в нашу жизнь что? Гнев, злобу. И кончаться этим чем? Болезнью. Болезнью не только какой-то физической, но и душевной, духовной. да То есть смерть приходит. Почему? А потому что плоды такие. И Бог, он говорит, да, что если ты хочешь восстановить, научись прощать. Это не значит, что ты можешь сказать супругу там или там любому человеку, делай, что хочешь, я тебя прощаю. Да, это такая дунгенца, да, которые раньше продавали за деньги в средние века, там, в Европе. Ты можешь грешить, купи только вот прощение. Вот потом тебя поймали, скажешь, у меня вот все, прощение куплено. Тебе говорят, ну все, заплатил, хорошо. А Бог, он говорит, нет, такого не бывает. Псалом Говорит, да, что блажен кто? Человек, кому что? Прощены все его прегрешения, да? Почему? Потому что Бог прощает. А Бог говорит, Бог простил, то мы как мы можем не простить? И простить, это значит согласиться, жить в мире с последствиями того, что произошло. Помните, Иисуса распяли, да? И ученики что сразу? Разбежались, не подумали. Ну все, теперь меня нас тоже убьют. А Бог воскрес, да, и говорил им с ними 40 дней, как и что делать. То есть, они понимали, что нужно было простить тех людей, которые распяли Иисуса. Помните первая проповедь Петра, да? Зашел на кровлю, да, и он, ему говорят, а что такое? Он говорит, а вот, кого вы распяли, вот того я и проповедую. И начал говорить, да, и сколько человек покаялось? Да, сразу 5-3 тысячи, то есть, Люди каялись, потому что они рассказывали о том, что Бог, несмотря на то, что они его распяли, их любит, их простил. И работа над разрушительными взаимоотношениями производит приводит к восстановлению. И шаги к восстановлению. Там их много. И если вы почитаете, то вы поймете, что чем больше ты разрушал, тем больше тебе придется шагов сделать. Вы заметили? Что если ты живешь на пятом этаже, ты до четвертого не выйдешь, скажешь, я здесь живу. Тебе еще придется подняться на этаж. И вот чем больше ты не прощал, Бог говорит, значит, тем больше тебе нужно потрудиться, да, чтобы этот простить и перешагнуть через это. Знаете, это как гора. Если ты дошел до половины горы, ты еще не скажешь, что я на гору зашел. Ты должен дойти до конца. И что нужно делать в случае длительного восстановления отношений? И там говорится, если твоя попытка Восстановить взаимоотношения удалась Сделай это снова То есть Мы должны понимать, да, что Если у нас что-то не получается Мы не должны бросать, потому что это человек Да, мы можем не докопать Грядку там на огороде там Что-то не докрасить, но извини Если ты с человеком не нашел Да, какие-то вещи А кто его знает, куда он пойдет Завтра? Ну вот представьте, что у вас Проблема с вашими родителями детьми, да, и может человек он при смерти уже, а ты закрылся и говоришь, а я не прощу его. Сколько раз мы слышали, когда консультирую людей, которые говорили, я не могу простить ему это. И человек уходит в вечность, а куда он уходит? А потом через многие года люди говорят, и какой был смысл мне ругаться, не прощать, что останется на этой земле? И весь вопрос в том, что Бог хочет, чтобы мы Понимали, для чего это надо. И написано, что когда ты видишь, что у кого-то другого разрушено взаимоотношения побуди его примириться с человеком. И когда вы будете читать вот эти приложения, то посмотрите, потому что там очень интересно, говорят э, несколько приложений о мудрых словах. Потому что без мудрости мы не сможем наладить взаимоотношения. Какой бы человек ни был, да, я заметил, чем больше людьми я общаюсь, и разных уровней, тем интереснее становится. Потому что ты находишь какие-то возможности расти в чем-то, повышаться, и ты понимаешь, насколько Бог любит тебя. Он любит, потому что Он хочет, чтобы ты вырос, чтобы твои дети, да, они знали, как правильно себя вести в обществе, как правильно хоть общий язык. И мы знаем, что наши дети должны быть благословенны. Их брать, браки, да, их, их дети. Почему? Потому что мы их научили. В дия, в бытие написано, что Авраам учил своих детей в шатрах Слову Божьему. Для чего? это чтобы они могли своим детям донести эти слова и другим. Да, и мы знаем, что заканчиваем эту тему. Хочу подвести итог, что все, что заканчивается Евангелие каждое, написано, что идите и научите да, проповедуя царство. А как мы можем идти, если мы не будем иметь взаимоотношения с этими людьми? И поэтому огромное благословение, когда у вас есть возможность каждый день общаться с разными людьми. Просто просите Бога, чтобы Он показал, как вам общаться, на каком уровне. А Дух Святой Он вам покажет. И тогда у вас не будет проблем на те общения И даже если у вас какие-то ошибки есть, Бог поможет вам измениться и уже не повторять эти ошибки. Поэтому благословения вам и вот эти вопросы, которые есть, вы сможете сейчас обсудить и услышать друг друга.